Пластинка продавалась стремительно. К апрелю мы уже получили золотой диск, как в Британии, так и в США. Вообще все происходило очень быстро. В мае мы представили полное шоу сайт в Эрлскорте. Все элементы сливались воедино, пока мы представляли альбом в самой его совершенной версии. Да, музыка еще была недостаточно хорошо отрепетирована, зато она оказалась достаточно новой, чтобы прозвучать свежо. Освещение благодаря Артуру стало поистине драматичным. Были кое-какие дополнительные эффекты, включая 15-футовый, залитый светом самолет, который стрелой промчался по проволоке над головами зрителей, чтобы огненным шаром разбиться о сцену одновременно с взрывом в композиции «On the Run». Музыку сопровождали фильмы, включая анимацию Яна Имса для «Тайм» и эпизод с серфингом из фильма «Хрустальный мореплаватель», который мы впервые увидели в Австралии, В 1971 году. К сожалению, ни одно из этих шоу не было не снято на кинопленку, не записано на магнитофон. У всех есть собственное мнение на предмет того, почему альбом «The Dark Side of the Moon» так замечательно продавался и по-прежнему продается. Даже для тех, кто оказался напрямую связан с работой над альбомом, статистика выглядела совершенно ошеломляюще. К примеру, общее число продаж составило свыше 35 миллионов. Было также подсчитано, что каждая четвертая британская семья имеет дома экземпляр альбома в той или иной форме. На тот момент, когда пишутся эти строки, Dark Дарксайд с 1973 года ни разу не покидал американских альбомных чартов. Моя точка зрения заключается в том, что никакой отдельной причины такого успеха не существует. Просто некоторое число факторов работало сообща и умножило эффект. Первоначальной причиной, которая на самом деле верна для любого великого альбома, стала мощь самих композиций. Альбом Dark Side содержит по-настоящему сильные, яркие песни. Общая идея, которая эти песни связала, различные формы давления современной жизни на человека, нашла универсальный отклик и по-прежнему продолжает захватывать воображение. Тексты песен очень глубоки, и они несут в себе резонанс, на который люди с легкостью откликаются. Кроме того, они достаточно просты и ясны, чтобы их понял слушатель, недостаточно хорошо владеющий английским языком. Должно быть последняя особенность, явилась важным фактором международного успеха альбома. А музыкальное качество, в первую очередь обеспеченное гитарой и голосом Дэвида, а также клавишными Рика, установило фундаментальный саунд группы Pink Floyd. Нам было комфортно играть эту музыку, у которой было время для взросления, созревания и развития во время концертных исполнений. Позднее, когда качество звукозаписывающей аппаратуры на концертах почти приблизилось к студийным стандартам, мы прекратили дальнейшее усложнение живой работы. Бэк-вокалисты и саксофон Дика Перри придали всей пластинке дополнительный коммерческий лоск. Вдобавок, звуковое качество альбома было абсолютно современным. Здесь следует отдать должное искусству Алана Парсонса и Криса Томаса. Это в особенности важно, ибо ко времени выхода альбома стереоаппаратура класса Hi-Fi лишь недавно стала предметом широкого потребления и непременным домашним аксессуаром 1970-х годов. В результате покупатели пластинок стали ценить стереоэффекты и радовались любому альбому, записанному на максимуме возможностей. Удача сделала Dark Side, одной из авторитетных тестовых пластинок, по которым люди могли оценивать качество своих систем класса Hi-Fi. Конверт альбома, изготовленный Storm и По в Hypnosis, оказался ярким простым и производящим немедленный эффект запоминающейся картинкой в виде призмы. На этом конверте также фигурировали египетские пирамиды, которые для Сторма представляли собой космическую версию призмы. Один из постулатов кредо Сторма состоит в том, что фотоснимки в идеале должны быть настоящими, а не сконструированными. Именно поэтому он отправился в Каир вместе со своей женой Либби, маленьким сынишкой Биллом и партнером по хипносис По на прицепе. Когда подошло время съемок, вся компания оказалась настолько поражена каирской кухней, что предоставила Сторму сомнительную честь в одиночестве отправиться во мрак ночи. Полная луна являлась непременным условием фотографии. Он оказался в режимной зоне, где к нему тут же подошли солдаты с автоматами, напугав его мыслями о тюремном заключении в стиле полночного экспресса. Однако... Небольшой бакшиш решил все проблемы, успокоил нервы сторма и позволил ему без всяких помех завершить съемку. Компании грамзаписи, занимавшиеся альбомом, в особенности фирма Capital в Штатах, которая повиновалась инструкциям Бухас Караменана, приложили все до единой могучие мышцы маркетинга, которые были в их распоряжении. Уважающая себя компания грамзаписи является до жути мощной машиной. Вне всякого сомнения, усилия этих фирм внесли свой вклад в успех альбома. И последнее, но не самое маловажное. Как заметил один музыкальный критик, Даг Сайт оказался альбомом, под который классно заниматься любовью. Как мне рассказывали, некоторые секс-клубы в Голландии и Швеции используют его в качестве музыкального сопровождения для своих шоу. Думаю, закончив «The Dark Side of the Moon», мы все осознали, что это очень хорошая пластинка. В своей целостности, определенно лучшая из всех, какие мы к тому времени уже сделали. Однако я не имел ни малейшего понятия о ее коммерческом потенциале и был удивлен не меньше остальных, когда она мигом завоевала мировой музыкальный рынок. Когда мы с Линди решили переехать из Камдена в «Хайгейт», Я отправился к своему банковскому управляющему, чтобы попросить суду. Он поинтересовался, что я могу предложить в качестве гарантии. Я сказал, ну, вообще-то мы выпустили альбом номер один в Америке. Однако на менеджера особого впечатления это не произвело. Он потребовал чего-нибудь чуть более реального и конкретного. Глава седьмая. Тяжкий труд. После успеха «The Dark Side of the Moon» Нам пришлось спуститься с небес на землю, нужно было начать сбор материала для очередного альбома. В связи с этим Дарк-сайт стал для нас в какой-то степени обузой, так как нас могли обвинить в том, что мы беззастенчиво наживаемся на успехе альбома, просто его копируя. Конечно, после выпуска одного альбома нам все равно пришлось бы вернуться в студию и начать следующий, пусть даже мы и не были связаны контрактом, который требовал бы от нас одного-двух альбомов в год. По сути, у нас не было никаких обязательств выпускать пластинки в определенные сроки. Я не припоминаю никакого давления от Эми в плане выпуска Dark Side 2» «The Lunatic Returns», хотя это может объясняться менеджерскими способностями Стива Рурка. Именно ему следует отдать должное за отражение всех атак со стороны фирмы «Грамзаписи». Осенью 1973 года, после июньского тура по штатам и желанного летнего отпуска, мы вернулись на Эбби-Роуд. Во время отпуска мы с Линди оставались в доме близ Венса в Приморских Альпах, не слишком далеко от Лостерона, где Роджер позднее жил во время записи «The Wall», а также довольно близко к тому месту, где у Билла Уаймена из «The Rolling Stones» был дом, в этом тишайшем местечке, Нам удалось полностью сменить обстановку. Выпал редкий шанс полностью расслабиться вместе с семьей. На эбби мы начали работу с чистого листа. После Дагсайта у нас не осталось ни фрагментов песен, ни неиспользованных проб. Сессии начались довольно неплохо. Именно поэтому можно было почуять неладное. В первоначальных обсуждениях появилась идея «пластинки» полностью созданы из звуков, которые не были бы произведены музыкальными инструментами. Эта мысль показалась нам достаточно радикальной, так что мы начали проект под названием «Household Objects». Все это кажется абсурдным сейчас, когда любой звук можно симплировать, а затем разложить на клавиатуре, что позволяет музыканту воспроизвести все, что угодно, от лающих псов до ядерных взрывов. А в 1973 году нам потребовалось два месяца медленной и кропотливой работы, чтобы собрать материал, который сейчас можно склеить за каких-то полдня. Впрочем, затраченное время проблемы для нас не составляло. На самом деле это было сущее блаженство. Наш проект оказался блестящим способом отсрочки. Занимаясь скорее механикой звука, нежели сочинением музыки, мы могли отложить на обозримое будущее создание чего-либо конкретного. Почти... Все наши студийные записи в какой-то момент появлялись в пиратской версии. Однако, что касается проекта Household Objects, то никаких его записей не существует по той простой причине, что нам тогда так и не удалось сделать ничего стоящего. Все время посвященное этому проекту ушло на исследование немузыкальных звуков и лучшее, что у нас получилось, несколько пробных ритм-треков. Мы самыми разными способами постигали мир окружающих звуков. Перкуссия создавалась путем пилки древесины, грохания молотками разных размеров или всаживания топоров в стволы деревьев. Для получения басовых нот мы дергали растянутые резиновые полоски, а затем замедляли получившиеся звуки, ставя магнитофон на меньшую скорость. Резвять, как дети, мы били лампочки и водили пальцами по ободку бокалов, а также всячески экспериментировали с водой, например, переливали воду из чашки в чашку, после чего выливали ее в ведро. Мы разматывали катушки липкой ленты, прыскали аэрозолем, дергали струны яйцерезок и хлопали горлышками винных бутылок. Крис Адамсон припоминает, как его послали в местную лавку, торгующую скобяными изделиями, чтобы найти там щетки со щетиной различной гибкости и толщины, а также посмотреть особую резинку, которую используют для моделей самолетов. После нескольких недель экспериментов прогресс оказался совершенно незначительным. Мы больше не могли друг перед другом прикидываться, и весь проект был тихо, мирно оставлен в покое. Общего энтузиазма больше почти не было. Некоторые из нас завели семьи, теперь были скованы ответственностью, которую накладывают на человека маленькие дети. Моей дочери Хлои недавно исполнилось два годика. У Рика было два ребенка — Галы и Джейми. Если брать семью Пинг-Флойд... В расширенном составе то у Стива Орурка были две дочери, Кэти и Шена. Питер Уотс имел двоих детей, Наоми и Бена. У Роджера пока детей не было, но почему-то именно благодаря ему мы никогда слишком долго не задерживались на гастролях. Три недели отлучки в Штатах казались очень долгим сроком. График и стиль гастролей едва ли способствовали семейной жизни в дороге. Наши жены и дети оставались дома, так что одной машины, взятой на прокат в аэропорту, было по-прежнему достаточно, чтобы вся наша команда добралась до отеля или концертного зала. Даже один лишний человек автоматически нарушал эту отлаженную систему, требовалось брать на прокат вторую машину, и цена транспортировки, соответственно, удваивалась. Находясь не на гастролях, мы все больше и больше думали о жизни вне группы. Все мы работали с другими музыкантами в качестве исполнителей или продюсеров. Среди массы демозаписей, которые присылали нам музыканты, Дэвид откопал одну, пришедшую от школьницы, чей талант композитора-песенника и вокальные данные значительно превосходили весь остальной материал. Довольно долго Дэвид поддерживал ее карьеру и впоследствии был вознагражден колоссальным успехом ее первого сингла «Wuthering Heights» и альбома «The Kick Inside». Звали ту школьницу, как вы понимаете, Кейт Буш. Я работал с Робертом Уайетом из «Soft Machine» на его сольном альбоме. Наше сотрудничество группой «Soft Machine» началось еще с андеграундных времен в клубах Roundhouse и «Уфо», а также с тура по США в конце 60-х. Тогда, как я припоминаю, их вокалист Кевин Айерс, проживая в номере отеля «Челси» в Нью-Йорке, частенько свешивался вниз головой с края кровати, как того требовал процесс переваривания согласно той вегетарианской диете, которой Кевин тогда придерживался. В мае 1973 года я получил открытку от Роберта, в которой он предлагал мне присоединиться к созданию его соло-альбома. В тот самый день, когда прибыла открытка, я узнал о том, что Роберт выпал из окна и оказался парализован до пояса.